Глава 5. Динара. Пальцами я коснулась верхушки торта. В детстве просто обожала графские развалины и полет, Всегда в первую очередь съедала безе. Но покупали мы его редко, только на большие праздники, потому что торт был роскошью. Провела по кремовой полосочке, по другой, пытаясь представить, как они выглядят. Полет. «Ну, вот я и свободна. Полёт нормальный», сказала то ли торту, то ли самой себе. Сегодня я получила свидетельство о расторжении брака. Со дня, как моя жизнь превратилась в развалины и совсем не графские, прошло чуть больше месяца. Итог. Я развелась, нашла работу, от стресса похудела на 5 килограммов и, кажется, перестала любить сладкое, даже полет. Но чай я все таки налила и кусочек торта отрезала. Положила на стол свидетельство о расторжении брака. Наверное, глупо праздновать расставание с собственным сердцем. Но плакать я уже устала. Только положила в рот безе, зазвонил телефон. Звук почему-то шел с пола. Господи, ну когда я успела его уронить? Нагнулась, чтобы поднять, и отлетела назад от мощного удара в лоб. Перед глазами, казалось, потемнело еще сильнее. Казалось, что у меня, как в мультике, вокруг головы звездочки кружатся. Понимание, что я ударилась о край стола, пришлось вновь заигравшей мелодией. «Слушаю». Все-таки на нашарив телефон, ответила я не особо приветливо. Давно я так не прикладывалась, месяца четыре, если не больше. Динара Азимовна. Голос был приятный, мужской и совершенно незнакомый. С кем я говорю? спросила я резко, все еще потирая гудящую голову. Меня зовут Артур Седаков. Артур Витальевич Седаков. Я офтальмолог. И я напрягла извелины, пытаясь вспомнить, кто это и в какой из клиник я была у него на приеме, но тщетно. Простите, я вас не помню. Мы не знакомы. Тогда зачем вы мне звоните, и откуда у вас мой номер? Ваш номер мне дал знакомый офтальмолог. Он поделился со мной вашим случаем, и мне он показался интересным. Я несколько раз изучил вашу карту и результаты обследований, и хотел бы, чтобы вы приехали ко мне в клинику. Что еще за знакомый? «Зачем мне к вам в клинику ехать?» «Я хочу взяться за операцию, Динара. Терять вам нечего, и гарантии я дать не могу, но попробовать стоит. Я несколько лет работал в немецкой клинике и год в тель -Авиве. Мне нужны дополнительные обследования, но уже сейчас могу сказать, что шанс вернуть вам зрение есть». «Какой еще шанс? Что за глупости вы говорите?» раздраженно бросила я. Да меня столько раз всякие светила осматривали, что вам и не снилось. Наверное, я ударилась слишком сильно, потому что понять, что ему надо, никак не могла. Денег захотел. Решил, что я в глупой надежде последние штаны продам. Да мне продавать нечего, разве что почку. Только спасибо, не дура. Бесконечные походы по врачам ничего не дали. Меня осматривали столько раз, что не сосчитать с каких только ракурсов не смотрели, даже с тех, какие к глазам вряд ли отношения имеют. Где-то отказывали сразу, где-то колебались. В одном сомнительном местечке предложили экспериментальный метод по вживлению стволовых клеток за сумму, на которую квартиру в центре Москвы купить можно. Я их послала далеко и надолго. «Кто вам дал мой номер?» — повторила я. «Что за врач? Из какой клиники?» «Этого я вам не скажу» потому что он не имел права показывать вам мою карту. И именно поэтому врачебная тайна — дело такое. И он бы этого не сделал, если бы не желание помочь вам. Да хватит врать. Мне нельзя помочь. Почему я? Почему не кто-нибудь другой? Можно подумать, мой случай единственный. Не единственный. Я начала психовать, а он оставался невозмутимо спокойным. Его голос звучал так же приятно и мягко, и при этом мужественно. Сейчас передо мной пять карт. Четыре из них принадлежат пациентам, с которыми связался их врач и попросил согласия на то, чтобы поделиться результатами обследований со мной. Это я говорю на случай, если вы решите меня обвинить в том, что я ворую карточки. Я поняла, что он улыбнулся. Нужно мне больно в чем то вас обвинять. Только если у вас пять карт, почему вы позвонили мне? Считайте, что ваша карта мне понравилась больше других. Я фыркнула. Для разговора с врачом диалог у нас выходил странный. Как вас зовут, скажите еще раз. Я открыла ноутбук, вывела из спящего режима и, прижав телефон к плечу, поставила курсор в поле поисковика. Хотите загуглить? Он снова улыбнулся. Кажется, я покраснела, хотя было не с чего. Хочу. Артур Витальевич Седоков. Я быстро вбила имя и нажала Enter. Первой же ссылкой шла строчка. «Офтальмолог, практикующий хирург Седоков Артур». «Ну ладно, хоть существует такой, уже хорошо». Я убрала руку и вляпалась в торт. «Ай! Вы в порядке?» «В порядке». Вздохнула и попыталась нашарить салфетки, но задела чашку. Поймать не успела, и чай вылился на стол, мне на бедро, на кофту. Как же мне все это надоело. Уголки глаз защипало, злость поднялась из глубины души. Лоб болел. На полка ополчай, а на улице было солнце, которого я даже не видела. И сколько стоит ваша консультация? Спросила, понимая, что терять-то мне в самом деле нечего. Одним врачом больше, одним меньше. Давайте так, я не возьму с вас денег. В смысле? В прямом. Ваш случай интересен мне как врачу. Скажите, вы из состоятельной семьи или нет? Я промолчала. Понятно, подытожил он. Мы поступим так. Вы прилетите на обследование, и если все так, как я думаю, а я думаю, что все именно так, как я думаю, я беру вас на операцию. Если операция пройдет успешно, вы меня отблагодарите. Как? Не имеет значения. Если вы умеете печь, я бы не отказался от домашних пирожков. Вы издеваетесь надо мной? Что это за цирк? «Динара?» — голос зазвучал очень серьезно. «Я хочу помочь вам». «Вам 28 лет, у вас впереди вся жизнь. Я достаточно состоятельный человек, но деньгами меряется далеко не все. Прилетите, пройдете обследование и...» «Подождите», — остановила я. Лоб заныл снова. «В смысле прилетите? Куда я должна лететь?» «В Новосибирск. Моя клиника в Новосибирске, я тоже. Билеты — единственное, что вам нужно оплатить. Можете считать их стоимость платой за мои услуги». Вы бредите, прошептала я и, как подкошенная, села на стул. Это какая-то... какое-то безумие. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я привык бросать вызовы. Вся жизнь сплошной вызов. Можно плыть по течению, но мы знаем, что тогда случается. Тебя просто прибивает к другому мусору. Он на секунду замолчал. Я услышала, как кликает мышка. У меня окно в следующую среду и в четверг. «В десять утра. Я оставлю их за вами». Все, Динара, к сожалению, больше говорить не могу. У меня плановая операция». «Подождите», — воскликнула я в панике. «А, а что у вас за клиника? И, и я не могу в среду, и в четверг не могу. У меня работа, и фиалки, и...» «Загуглите». Он опять улыбался. «И если что, это мой личный номер. Вы всегда можете написать мне. До встречи в среду, Динара». Подождите, Артур, Виталь! В трубке наступила тишина, и я поняла, что звонок оборвался. Дотронулась до виска, волосы вдруг прилипли к руке. Проклятие, крем от торта. Да, я отдернула руку и облизала ребро ладони. Носок пропитывался разлитым чаем все сильнее и сильнее. Черт, вспомнив о свидетельстве, схватила его. Оно тоже вымокло насквозь. Полет нормальный, удрученно сказала я, и взяла без кусочка торта пытаясь не думать об Булате и о том, что бы он сказал на все это.